Глава первая. Из Екатеринбурга мы привезли снег. Целый океан снега, заметавшего яркие огни ночной столицы, пока самолет шел на посадку. Медленно парившего крупными хлопьями в воздухе по приземлении, сверкая в свете фарбуксира и служебных машин, а также десятка автомобилей, дожидавшихся нас в паре сотен метров от трапа. Снег падал на плечи князя Чешуйского, вышагнувшего из салона на верхнюю ступень трапа и зорко оглядевшего встречавших нас людей. Половина машин была с его гербом на номерах. Удостоверившись, юноша отшагнул в сторону, более не скрывая выход своими немалыми габаритами. Снег медленно таял на рыжих волосах девушки, вышедшей вслед за ним. Принцесса Аймара Инка выглядела уставшей и болезненно серой. отчасти сказались переживания последнего дня, от счастья виновны несколько бутылок вина, совместно приговоренных с княжичем во время полета. По официальной же версии, это все последствия посредственной готовки придорожного кафетерия, сказавшиеся только сейчас. Девушка с благодарностью приняла протянутую ей ладонь княжича, громадную, в которой ее ладошка могла быть смята неосторожным движением, Если бы не удерживалась с бережливостью самые ценные вещи на земле. Друг за другом двое осторожно спустились по ступеням и невозмутимо направились к ожидавшим машинам. Нас с никой стоящих в стороне от слепящих фар, эти двое предпочли не заметить, но мы не обижались, равно как не уточняли причину общего на двоих маршрута для людей познакомившихся в весьма неоднозначных условиях. Ныне этих двоих связывали самые крепкие взаимоотношения, которые могли быть между юношей и девушкой. Она полночи выражала неудовольствие сантехнике, а он придерживал ее за локоток. Обычно последствия данных событий впадают в иную крайность показного равнодушия друг к другу, отведенным в сторону взглядом и желанием избежать новой встречи. Видеть чужую слабость позволено только очень близким, каковым, как оказалось, можно успеть стать всего за пару дней. Тем более, что свидетелей недуга не было, а значит урона чести никакого. Потому как, возможно, и свидетели были достаточно мудры, чтобы старательно притворяться спящими. Мы прошли смертельный бой несколькими часами ранее. Мы заставили сбежать виртуоза, но были максимально близки этой ночью к тому, чтобы нас выкинули с самолета. поэтому сон был размеренный, глубокий и спокойный, равно как и дыхание, к которому Аймара-инка напряженно прислушивалась время от времени, пока организм вновь не начинал протестовать по поводу употребленных на двоих пяти бутылок вина. Даже сейчас, проходя мимо, принцесса не удержалась и бросила осторожный взгляд в нашу сторону. Я улыбнулся, коротко кивнул и указал взглядом налево. туда, где стояли на краю взлетного поля, заметаемые снегом, два самолета с гербами Аймара. Еще никогда похищенная, по версии ее самой, девушка не находилась так близко от родных, прибывших ей на помощь. Большинство, разумеется, были в столице, но уверен, внутри огромных самолетов даже сейчас дежурили люди ее клана. Никто не оставит технику без присмотра. Но отчего первые эмоции узнавания радости и злорадства, мелькнувшие на ее лице, сменились тоской? Словно у тех ребят из летнего лагеря, что так желали сбежать от нас с Артемом, а потом, подружившись, грустили после завершения смены. Рука девушки сильнее приобняла локоток Шуйского, а сама она отвернулась от самолета, чуть наклонила голову и продолжила идти к машине. Артём уловил заминку, но трактовал её иначе. Мы в больницу, вы с нами. Обернулся он к нам. Ты как? Поинтересовался я у Ники. Больница Клановая, хорошая. Иных у Шуйских быть не могло, несмотря на то, что главная семья Кланов в столице появлялась крайне редко. В Москве на неё постоянно работали сотни людей, так или иначе связанных с их интересами, представительством и родовыми предприятиями. Доверять же здоровье сотрудников чужим людям означало бездумно отдать их для вербовки конкурентам. Иные диагнозы, особенно сезонные и туристические, позволяли легко подцепить на крючок семейного человека даже сотню раз проверенного и надежного, но не желавшего рушить свою семью из-за южного приключения. Собственно, оттого клановые больницы в столице были практически у всех значимых семейств. «Нет, не надо», – качнула Ника головой, – «я в порядке». Девушка сильнее прижалась к плечу, словно опасаясь расставания. «Навестим вас завтра», – ответил я за нас Шуйскому. Тот кивнул и продолжил путь к машинам. Последний под снег и ночь военного аэропорта в Монино шагнула китаянка Гудэйю, слегка испуганно выглянувшая на морозный воздух из уже привычной теплоты салона. Снежинки таяли на вороте слишком большого для нее пальто, в длинных рукавах которого прятались изящные руки, наверняка прихватившие что-нибудь острое. Она меньше всех нас верила, что все обойдется. В ожидавших нас машинах ей виделись стражи порядка, прибывшие нас арестовать. В стоявших рядом самолета Хаймара, которые она заметила первой, но никому не сказала, специально прилетевшие по нашу душу мстители. Сложно отучиться никому не верить Но ничего не происходило И она посчитала возможным выйти из самолета И просеменить в нашу сторону С максимальной скоростью, чтобы не запутаться В полах чужого пальто На мгновение лицо Дею осветилось радостью Две машины были с гербом князей Борецких Пашка прибыл лично нас встретить Рукопожатия и неловкие объятия с ним уже состоялись после чего я попросил его подождать в машине. Он полагал важным лично вывести нас в Москву, минуя возможные посты полиции, не снижая скорости. Княжеские машины не имеют права останавливать и досматривать. Собственно, с той же целью за Артемом Шуйским прибыли четыре автомобиля, возможно, с тем мудрым расчетом, что мы вчетвером можем умудриться рассориться во время полета. Но все вышло иначе, и ныне Инка с Артемом занимали один автомобиль, а трем другим предстоит отправиться в столицу порожними. Позади хлопнула дверь Пашкиной машины. Тот тоже приметил Дею, или, быть может, свое пальто, одолженное ей. «Ныне ты свободна, принцесса», — громко сообщил я подошедший год Дею. «Твоей семье сообщено, где ты и твой новый статус». После чего развернулся. и повел Нику под руку к одной из двух стоящих поодаль машин, без всяких гербов и многозначительных номеров. Но там были верные мне люди». «Но ты обещал», — донеслось подавленным и исполненным горечи голосом в спину. На короткое время, пока усаживал Нику в машину и садился за ней сам, взглядом отметил невысокую хрупкую девичью фигурку под снегопадом, которая не знала. Куда ей теперь деться со своей неожиданно доставшейся свободой? Где ей переночевать, где ей есть, где взять денег? Что делать с родными и как они отнесутся к возрождению уже похороненной и оплаканной дочери? Что делать с врагами там и врагами тут? Ты действительно обещал, укорила меня Ника, стоило машине медленно набрать скорость на разворот. «Иногда надо забыть интересную книгу на столе, чтобы ее захотели прочитать». Вздохнул я и посмотрел в центральное зеркало, в отражении которого к Годею подошел княжич Борецкий Павел, что-то спросил и посмотрел нам вслед. А затем аккуратно отряхнул от снега волосы, словно впавший в ступор китаянки, надел на ее голову свою шапку и, придерживая за плечи, повел к своей машине. «Никому не нравится, когда ему что-то навязывают, пусть выбирают сами», наклонил я голову Ники к своему плечу. Та повозилась, устраиваясь поудобнее, но так и не произнесла ни слова, а выражение лица было сложно разглядеть. Где-то там впереди было завершение слишком долгого понедельника, шагнувшего из вторника назад по часовым поясам и вновь стремящегося к рассвету нового дня». Конечную точку наверняка знал водитель, спокойный и молчаливый азиат, время от времени с интересом поглядывающий на нас в зеркало. Я лишь был уверен в том, что именно нас там ждет, но не стремился заранее знать детали. Возможно, где-то были блокпосты. Вполне вероятно, были розданы ориентировки и объявлен план перехват. Однако недорогие машины, пусть и связанные одним маршрутом, но разделенные друг от друга сотни метров, не привлекли ничего внимания. Мимо пролетали спящие спальные пригороды Москвы. На рассвеченные желтоватым светом широкие улицы выбралась снегоуборочная техника, сметая к обочине валящий с небес снег. К утру город все равно встанет намертво, и все механизмы принятия решений станут вязкими и медлительными, особенно те, что не обходятся без личных встреч. Надо успеть до рассвета, Я покосился виновато на задремавшую Нику. Примерно через сорок минут машина остановилась возле безликого панельного жилого дома, бывшего одной из граней двора колодца. За потоком снега было не разглядеть табличку на углу здания, да и улица не угадывалась совершенно, очередной город внутри города. В тишине предрассветного часа вдали одиноко шаркала по асфальту лопата дворника, хрустел снег под ногами, и чудились от звуки далекой автомобильной трассы. Зато дом рядом казался уже проснувшимся, окна части этажей заливал свет, приглушенный занавесками. Наш водитель опередил нас на пути к подъезду, приложил брелок ключей к замку домофона и предупредительно открыл железную дверь, скрывавшую вход в теплый и довольно опрятный коридор. Ничего особо красивого и неординарного внутри. Обычные, крашенные в два цвета стены, побеленные потолки и ряды почтовых ящиков, с клацанем открывшийся лифт, отделанный пластиком под дерево и с заглушенным металлом кнопками трех верхних этажей. Я нажал самую верхнюю из доступных и приобнял устало привалившуюся ко мне Нику. «Мы приехали», — выдохнула она. «Было уже не особо важно, куда. Знакомая атмосфера». Электрический свет и тепло давали ощущение дома и безопасности. Почти пришли, повел я ее за собой в открывшуюся дверь лифта, а затем и по ступеням вверх к звукам бормотавшего телевизора, которая от чего то смотрела прямо в коридоре бабка китаянка, сидя в глубоком кресле и прикрыв ноги пледом. В руках ее было нехитрое вязание, маленький носок из синей шерсти а на мир она смотрела через массивные очки, придававшие ей вид самой миролюбивой и домашней. Китаянка кивнула мне, словно узнавая, хотя я вряд ли видел ее до того, и куда радостнее улыбнулась ники демонстрируя вязание. «Здравствуйте», — неловко поздоровалась Ника до того, как я повел ее по лестнице выше. «Ее что, выставили из квартиры?» с негодованием прошептала мне девушка, стоило нам подняться на следующий этаж. «Это охрана, сигнализация на случай вторжения», пояснил я в ответ, останавливаясь возле железной двери в квартиру справа от лестницы. Достал ключ, который подходил к еще десятку квартир в этом городе и попробовал открыть им замок. Механизм не сопротивлялся, исправно провернувшись два раза, а свет внутри квартиры был включен заранее во всех комнатах и, как я мог заметить, во всех квартирах верхних этажей на случай, если за нами кто-то все-таки проследил и желает определить местоположение или захочет влепить в окно ракету. «Пойдем», — пригласил я Нику за собой в самую большую из двух комнат. Остановился у порога, оглядывая длинный стол, покрытый десятками аккуратных столбиков бумаг и конвертов. Отметил два дорогих набора пищих принадлежностей, два кресла рядом за столом и одинокую телефонную трубку на подоконнике, выглядывающую из-за края занавески. Напротив кресел на стене располагался овал часов, показывающий четвертый час ночи. Это что, с интересом заглянула Ника в помещение из-за моего плеча. Я посторонился и приглашающим жестом предложил ей ознакомиться с бумагами самостоятельно. Девушка вошла в комнату, провела рукой по стопке с краю стола и подняла с нее верхний лист бумаги. «Уважаемый Иммануил Федорович, я и моя невеста Еремеева Ника выражаем вам искреннюю благодарность за усилия, предпринятые по ее поиску и освобождению. В знак признательности позвольте преподнести вам архивные бумаги, по счастливой случайности оказавшиеся в моих руках. Этот оригинал дарственный, в подлинности которого не приходится сомневаться, подтверждает право собственности вашего сиятельства на сорок гектаров земли под Дмитровом. Как нам с невестой ведомо, тяжбы за данные земли велись еще вашим прадедом, но не нашли удовлетворения, но ныне... Это что? — обернулась она ко мне. Благодарность князю Прозоровскому за помощь в твоем освобождении. Там надо подписать внизу, запечатать и отправить. А он помогал? — осторожно уточнила Ника. «Нет, даже пальцем не пошевелил», — признал я. «Тогда зачем?» — возмутилась моя невеста. «Это слишком много для того, кто не сделал ничего». «Как считаешь, он этого не поймет?» — взглянул я на нее чуть устало. Ника гневно смотрела на меня. «Какая разница, поймет или нет? Если он тут ни при чем, я не вижу ни малейшего повода это подписывать». «Разница весьма значительна», — не согласился я в ответ. У князей гипертрофированное чувство чести. Они нам не помогли, но получат в дар то, от чего будет сложно отказаться. Я зашел в комнату и стал двигаться вдоль стопок с бумагами. Старые секреты, долги, документы на землю, решения загадок, поиск утерянных родственников, слегка касался я документов. Каждый получит то, что желали получить еще его предки и завещали найти ему. Это невозможно им продать. За все это скорее убьют, чем посчитают нужным торговаться. Поэтому мы отдаем все это в оплату услуги, которой не было. Они решат, что все так и должно быть, — упрямо произнесла Ника, уронив руку с зажатой бумагой. Они решат, что они князья, а ты неизвестно кто. Я подошел к ней и обнял со спины. Неизвестно кто не может сжечь Кремлевскую башню. «Стоит признать это, и такие вещи станут делать другие неизвестно кто, а это очень опасно. Им придется объяснить, почему это было позволено мне и запрещено остальным. Потому что ты Юсупов?» «Одна из версий, но она мне не нравится. Мы подскажем им другую причину». Я подул ей на шею и поцеловал в затылок. «Скоро твоему деду доложат, и он сделает по-своему». «Думаю, у нас будет еще день до этого. Разве мы успеем за один день?» «Одного дня для такого дела недостаточно», согласился я, чуть покачиваясь с девушкой в объятиях. «Но чтобы завершить начатое пять лет назад, его вполне хватит». Ника недоверчиво покосилась через плечо. «Завтра», — успокоил я ее, — «я расскажу тебе завтра». Улыбнувшись, я отпустил ее и отодвинул для нее кресло. Даже просто подписание десятков бумаг затянулось на пару часов. Листы бумаги обязательно следовало прочитать самолично, дабы знать, что именно было подготовлено в дар иным счастливцам из числа самых влиятельных семей империи. Дары готовил не я, все они были результатом бдения моих людей в избе и последствием проработки полученного материала. Вышло весьма неплохо, как мне кажется. Во всяком случае равнодушным не должен был остаться ни один из получателей конвертов, которые скопом забрали с утра представители фельдъегерской службы. За окном окончательно замело, но нам гарантировали, что отправление непременно достигнут адресатов в течение первой половины дня. Мы же с Никой наконец-то добрались до заслуженного отдыха. В другой комнате была застолная кровать, на плед которой мы забрались, не раздеваясь, просто глядя в окно на поздний рассвет. Что теперь, повозившись в моих объятиях, робко произнесла невеста. Я провел ей рукой по волосам и остановил ладонь на ключице. У меня была версия, чем можно занять время, но не сегодня и не после всего пережитого. «Ты будешь спать, а я тебе читать Есенина». Я дернул рукой край пледа с кровати и запахнул им наши ноги. — Не надо Есенина, — чуть сонно произнесла девушка, смежив веки. — Лучше сказку. Ладно. В далеком царстве, в далеком государстве жила-была принцесса. И за что бы она ни взялась, ничего у нее не получалось. Возьмется мирить друзей, те вдрызг разругаются. Возьмется шить, переломает все иголки. Решит, что доброе сделать, выходит так горестно, что лучше бы и не делала ничего. «Бедняга», — пробормотала Ника, — «так бы ей и мучиться всю жизнь, если бы не заметил эту особенность мудрый визирь, и рассудил, что определенность, даже такая скверная, может быть великим оружием во благо царства». Посоветовал он принцессе осушать озера и родники вокруг ее дворца, слукавив о зараженной воде, и стоило принцессе тем заняться, как тряхнула дворец землетрясения, А из щели в земле забил поток воды такой силы, что годом позже вокруг нового оазиса высился богатый город. Посоветовал визирь принцессе познакомить на балу двух молодых людей из богатых, но нелояльных царю семей. Так те через полгода почти вырезали друг друга, кипя от злости и ненависти за полученные на балу оскорбления. Словом, дела у царства заладились, а после того, как визирь открыл тайну отцу принцессы, то стали отправлять ее в гости к соседям, дальним и близким, не забывая нашептывать хорошие советы. Богатело царство, нищали соперники, грустила принцесса, но светлой своей душой все старалась и старалась сделать так, чтобы всем было лучше. Одного не знал визирь, Талант принцессы вовсе не был направлен внутрь ее самой. Он просто ломал любые начинания рядом с хозяйкой, и покуда она была одна, все было в точности так, как думали посвященные в тайну. Но когда рядом стало так много людей, которые всеми силами хотели, чтобы их царство процветало в мире и спокойствии, из того хотели просто сыто и счастливо жить. Как вдруг пришли люди с севера, лихие и горячие, и ныне вместо царства того один песок да пыль. А принцесса, с тревогой уточнила невеста, желала погибнуть со своей страной так сильно, что и тут не повезло, была спасена и влюбилась. Какая грустная сказка, потёрлась Ника о мою руку, и печальная судьба. Да, согласно произнёс я, погладил её шею, Я остановил руку у тревожно бьющейся нитки сонной артерии. Всего одно нажатие, и бесконечность распахнет объятия, а в мире не станет той, что способна ломать планы. Не станет девчонке, что грустила всякий раз, когда ее ухажеры не приходили на свидание. Неожиданно сломанные руки и ноги, случайно проглоченный язык, внезапная аллергия. Не станет дочки, что решила помочь отцу с бизнесом и чуть не довела его до разорения. Не станет бизнес-леди, первый самостоятельный бизнес, который уже под арестом. Не станет медика, выгнанного из больницы с волчьим билетом. Я убрал руку с артерии и нежно погладил шею той, что стала моей невестой. Не бойся, у нас будет добрая сказка, с самым хорошим концом.